Страница 760 письмо 278 Александре Андреевне Толстой. 1874 год, декабря 15 -го, Ясная Поляна. Получив ваше последнее милое письмо, которое я ждал, я тотчас же ответил вам, но написал в письме глупость, что так часто со мной бывает, и должен был разорвать письмо. Примечание первое. «Радуюсь всей душой, что вы беретесь за оставленное дело», И как оно не чуждо мне, все-таки сочувствую, как и всегда, сочувствовал вашему отношению к нему. Примечание второе. Вы говорите, что мы как белка в колесе. Разумеется. Но этого не надо говорить и думать. Я, по крайней мере, что бы я ни делал, всегда убеждаюсь, что... Сорок веков смотрят на меня с вершин этих пирамид. Смотри, примечание третье и что весь мир погибнет, если я остановлюсь. Правда, там сидит бесенок, который подмигивает и говорит, что все это толчение воды, но я ему не даю, и вы не давайте ходу. Впрочем, как только дело коснется живой души человеческой, и можно полюбить тех, для кого трудишься, то уже бесенку не убедить нас, что любовь пустяки. Я теперь весь из отвлеченной педагогики перескочил в практическое с одной стороны и в самое отвлеченное с другой стороны, дело школ в нашем уезде, и полюбил опять как 14 лет тому назад эти тысячи ребятишек, с которыми я имею дело. Я у всех спрашиваю, зачем мы хотим дать образование народу? И есть пять ответов. Скажите при случае ваш ответ, а мой вот какой. Я не рассуждаю, но когда я вхожу в школу и вижу эту толпу оборванных, грязных, худых детей, с их светлыми глазами и так часто ангельскими выражениями, на меня находит тревога, ужас, вроде того, который испытывал бы при виде тонущих людей. Ах, батюшки, как бы вытащить, и кого прежде, и кого после вытащить. И то не тот, самое дорогое, именно то духовное, которое так очевидно бросается в глаза в детях. Я хочу образования для народа только для того, чтобы спасти тех тонущих там Пушкиных, Остроградских, Филаретов, Ломоносовых. Они кишат в каждой школе. И дело у меня идет очень хорошо. Я вижу, что делаю дело и двигаюсь вперед гораздо быстрее, чем я ожидал. Желаю от всей души, чтобы и ваше дело так же спорилось, как мое это последнее время». В Петербург мне очень хочется, и вы знаете, что видеть вас для меня большая заманка, но теперь я больше занят еще чем прежде, особенно потому, что в хорошем духе работать. Роман свой я обещал напечатать в русском вестнике, но никак не могу оторваться до сих пор от живых людей, чтобы заняться воображаемыми. Ваш Лев Толстой «Перо очень мил, и я надеюсь, что он мне устроит». Примечание четвертое. «Я чрезвычайно благодарен вам и ему, что он за человек, и чем можно отблагодарить его». Примечание. Первое. Письмо 4 декабря 1874 года. Второе. Толстая писала, что без малейшего увлечения, даже с некоторым отвращением, решила вновь заняться попечением заведений для падших женщин, так называемых Магдалин. Третье. «Сорок веков смотрят на меня с вершин этих пирамид» — фраза из обращения Наполеона к солдатам во время похода в Египет. И четвертое. Максимилиан Пиро швейцарец-педагог, к которому Толстой часто обращался с просьбой найти гувернера или гувернантку для своих детей. Конец примечаний.